Глава 4. В коридоре всё ещё было слишком шумно, и даже сквозь закрытую дверь я слышала громкие обрывки фраз. Ненадолго остановившись, задумалась над тем, стоит ли мне вообще прислушиваться к ним. То, что только что произошло, не забудется и так просто не растворится. Можно считать, что Даглас сорвал хлипкий лейкопластырь с того, что ранее удерживало хотя бы видимость мира. между Тейларом и Лемановыми. Лейкапластыря на место уже не вернуть и мир не склеить воедино. Тем более я крайне сильно сомневалась в том, что они вообще хотели этого. Поэтому следовало понимать, что приближалось нечто крайне плохое, и в этой войне я на стороне Леманов. Как же над Джеррионом. К подобному следовало быть хотя бы немного готовой. Вот только я также сомневалась в том, что тот шум из коридора мне хоть чем-то поможет. Из-за чего я развернулась и поплелась к кровати. Устала, закрыв глаза, упала на неё, но почувствовав нечто странное и слишком явное, тут же дёрнулась, словно меня прошибло разрядом тока. Я уже привыкла к этой кровати, прекрасно знала, насколько мягкий здесьний матрас, но стоило мне на него упасть, как я тут же начала проваливаться. Первая мгновенная мысль, пока я была в ванных Мне поменяли матрас на слишком мягкий. В ней я ещё пыталась отобразить хоть какую-то логику. Но уже в следующее мгновение вся логика испарилась, из-за чего возникла вторая, кричащая мысль, что вообще происходит. Я провалилась сквозь кровать, упала на пол, но начала проходить и через него. Всё это длилось считанные мгновения, и я даже закричать не успела. Реяз сквозь пол рухнула на что-то мягкое, другую кровать. Матрас, который спружинил, из-за чего я на нём высоко подпрыгнула, после чего с ковер-комод летело на пол. Сильно ударилась коленками, а потом и бедром. От боли всё тело пронзило, но я тут же, словно ошалелая, подскочила на ноги и широко раскрыв глаза оглянулась. Сначала кинула растерянный взгляд на потолок, Я лишь потом на всю остальную комнату. Судя по всему, я сейчас была в палате, которая находилась прямо под моей. Она и была точно такой же, идентичная мебель, и даже кровать стояла на том же месте. Единственное отличие тут, к счастью, никого не было. Что? Что это? Взвинчена, взбита, спросила из-за паники, не узнавая собственный голос. Я не хотела думать о том, насколько нелепо выглядела в этом мгновении. Расставила ноги, согнулась и вцепилась в тумбочку, словно боялась, что опять пройду сквозь пол, но при этом надеялась, что эта тумбочка меня хоть как-то спасёт. Вдох. Вдох. Вдох. Растерянность, испуг, и шок. Я понятия не имела, что произошло и как вообще подобное возможно. Единственное, в чём я была уверена, мне срочно нужно поговорить с жерицом. Ещё несколько резких и быстрых взглядов, которыми я опять окинула палату, после чего наконец-то оторвалась от тумбочки и на подрагивающих ногах пошла к двери. Шла я крайне странно. Ноги не сгибались от напряжения, и в тот же момент были ватными. Я спешила, но при этом так же боялась сделать каждый новый шаг, так как меня в дрожь бросало от мысли, что я опять пройду сквозь пол и сломаю себе руки, ноги, шею, ведь уже теперь мне навряд ли так же повезёт, и я упаду на кровать. Ещё и тело болело. Ударилась я знатно. Выйдя в коридор, стиснула зубы от боли и, не выдержав, подняла подол платья, После чего посмотрела на свои колени. Они были красными, но болели так, будто я их в кровь разбила. Очень неприятное ощущение. Покавыляв дальше, я лихорадочно размышляла над тем, как можно связаться с иерейцом. Он дал мне номер Разена, но он остался на телефоне Эрин. У меня же сейчас вообще телефона не было. А если меня вечером выпишут из больницы, Навряд ли жерец придёт ко мне в особняк Лемоновых. Может, попросить задержаться тут ещё на день? Коридор был безлюдным, лишь значительно впереди я разсмотрела какого-то человека. Приблизившись к нему и поняв, что это был Тейлор, я остановилась и мысленно чертыхнулась. И почему мне так не везёт? Я уже хотела попробовать найти другой путь, но я не знала эту больницу, да и предполагала Что до лестницы другого пути могло просто не быть. Ничего страшного. Я просто быстро проскочу мимо него и всё. Бедро и коленки пронзились болью, из-за чего быстрые шаги давались с трудом и сильным дискомфортом, но стиснув зубы, я старалась это перетерпеть. Будучи уже рядом с Дагласом, кинула на него беглый взгляд, замечая, что он небольшим белоснежным полотенцем вытирал кровь из лемона с ладоней. словно избавлялся от грязи. У меня от этого по спине прошёл холодок, значительно царапая кожу и в районе сердца жгуче закололо. Из-за этого я, отвернувшись от Тейлора, сильнее ускорила шаг, уже теперь буквально побежала. Но, наверное, зря это сделала, так как Даглас, явно меня не заметив, пошёл вперёд. В самый неподходящий момент мы столкнулись. И я всем телом ощутила удар об него, словно врезалась в скалу. И сделала это сильно, из-за чего меня чуть не отбросило в сторону. Одно дело, если бы к стене, я могла бы за неё удержаться. А так меня отшатнуло в другую часть коридора. Наверное, я упала бы, но Тейлор вовремя схватил меня за шиворот и удержал на ногах. А осторожнее, полтарашка. Разве не понятно, что тебе с твоим ростом нельзя попутаться под ногами, иначе наступят на такую мелочь. Полтарашка? Мелочь? Он меня так назвал. По сути, в этих словах не было прямо ничего оскорбительного, но это среди простых людей, среди аристократов подобное является оскорблением, ведь аристократы априори идеальны, и указание на их физическую не безупречность Это непозволительная грубость и унижение, сравнение их с небелой кровью. По большей степени мне на это было всё равно, особенно сейчас. Единственное, о чём я думала, так это о том, как побыстрее вернуться в свою палату. Но из-за того, что Тейлор удержал меня за кофту, капюшон слетел с головы, и Даглас увидел моё лицо, в том, что мы позже будем видеться в высшем обществе. Я не сомневалась, и возможно, он меня узнает. Из-за этого ситуация перешла черту и вышла на точку невозврата. Теперь перед ним была не незнакомая девушка, а Сильви Доми. Из этого следовало, что я могла съесть это пренебрежительное, унизительное обращение или ответить. Ты, потому как в глазах скользнуло пренебрежение и то, что уже сейчас он посмотрел на меня как на никчёмный мусор, я сделала вывод, что Даглас меня узнал. Значит, видел фотографию той, которая должна была стать женой Джерри О'Лемона. Сильви Доми закончила вместо него на выдохе. А вы, Даглас Тейлор. Извиняйтесь. Изначально его бровь дёрнулась, так словно он посчитал, что ослышался. Что ты сказала? Не ты, а вы? Мы с вами в кровных связях не состоим и близкими людьми не являемся, чтобы вы ко мне на ты обращались. И я сказала, чтобы вы извинились. Из-за полтарашку и за мелочь. Только когда шею кольнуло, я поняла, что держала голову слишком сильно поднятой, а всё потому, что Тейлор действительно слишком высокий. Я бы не сказала, что раньше этого не замечала. Но когда я была в теле Эрин, Это не так сильно ощущалось. Всё же Даглас ростом примерно два метра. Эйрин — около ста семидесяти пяти сантиметров. Я — метр пятьдесят пять. Возможно, для Тейлора я действительно была мелочью. Но это же не повод меня оскорблять. «Ждёшь от меня извинений?» Он в мрачной усмешке приподнял уголок губ. «Интересная у Лемона невеста. Мелкая, растрёпанная, никакая». От вас я ничего не жду. Да, гласы и извинения несовместимы. Я это уже давно поняла, так как в теле Эрин уже однажды требовала от него извинений. Скорее наступит конец света, чем Тейлор скажет: "Прости". Мне главным было высказать несогласие. Я это сделала. Можно уходить и надеяться, что в дальнейшем наши пути будут пересекаться лишь по крайне редким случаям. Ведь Тейлера мне и так с головой хватило. Была бы возможность, я была бы рада его вообще больше никогда не видеть. Прошу честь, что это вы в меня врезались, а не я в вас. Это вы были невнимательны, а потом ещё и оскорбили меня. Ну так уж и быть, можете не извиняться. Судя по всему, воспитанности от вас ожидать не следует. На последних словах я поняла, что уже немного перешла черту. Ладно, то, что я так и не смогла незаметно пройти мимо него, но уже теперь наш разговор можно было назвать конфликтом. Отлично. Происходило прямо всё, чего мне следовало избегать. Мелкое, но с зубами, пытаешься укусить подстилка лемона. Меня передёрнуло, и я подняла на Дагласа злой взгляд. Значит, подстилка? На самом деле, когда Даглас бил Джерриона, Я поняла то, насколько злым он может быть. Но всё же с Лемоном он разговаривал иначе, как с парнем. Со мной, как с девушкой, но ещё больше недооценивая. Но девушки тоже умеют кусать. «А вы в этом сомневаетесь? В том, что я могу укусить?» Губы Тейлора опять дёрнулись в усмешке, ещё более пренебрежительной. Не слишком ли ты много на себя берёшь? Он сделал шаг в мою сторону. На самом деле, Даглас просто собирался выбросить полотенце в мусорное ведро, которое находилось позади меня, но я всё равно отшатнулась. Единственное, собиралась не сильно пятиться, чтобы это не было похоже на побег. Из-за чего, делая ещё один шаг, Тейлор подошёл слишком близко. Следующим шагом он уже должен был отстраниться, но почему-то остановился. Мне это показалось странным, из-за чего я подняла взгляд, замечая, что он делал глубокие вдохи. В следующее мгновение вовсе обернулся ко мне и наклонился. Когда он сделал ещё один вдох, я в его глазах увидела то, что у меня никак не вязалось с Стейлером: растерянность и удивление. Ещё один его вдох И я, дёрнувшись, торопливо отошла в сторону. Боже, значит, мне не показалось. Я так и думала, что он ненормальный, обнюхивает всех подряд. Вы ненормальный? озвучила свой вопрос вслух и оскорбляла Дагласа, но меня это как-то не волновало. Каково! В его глазах после следующего вдоха возникла злость, но Тейлор качнув головой, На меня посмотрел практически уничтожающе. Уходи. Спасибо за разрешение, господин Тейлор, процадила сквозь плотно сжатые зубы, развернулась и пошла прочь. Отдалённо поймала себя на ощущении, будто что-то не так, но не понимала, что именно. Да и мешал тяжёлый взгляд Дагласа, который я ощущала на себе до тех пор, пока не свернула за угол. Я явно влезла туда, куда не следовало. Мне требовалось быть более тихой, по возможности, незаметной, и меня не успокаивало то, что Даглас был единственным, кто меня настолько сильно триггерил, что я даже не сумела сдержать язык за зубами, ведь он тот, с кем мне следовало вести себя особенно тщательно. Выйдя на нужный этаж, я сделала несколько глубоких вдохов, после чего пошла к палате. Не Лемона, а... ни врачей там уже не было. Зато около двери моей палаты всё так же стояли многочисленные охранники. И стоило мне подойти ближе, как их суровые лица все как один вытянулись, и глаза широко раскрылись. Вы были у себя в палате, прогрохотал один из них. Он не спрашивал, утверждал. Ещё один из мужчин открыл дверь и посмотрел в мою палату, явно убеждаясь в том, что там никого нет. Нет, я ходила в уборную. Я как можно более непринуждённо пожала плечами, после чего зашла в палату и под пристальными взглядами телохранителей закрыла за собой дверь. Возможно, внешне мне это и удалось скрыть, но внутренне меня трясло. Я боялась опять провалиться под пол, и мне не нравилось то, что в случае с Тейлером я слишком сильно вылезла. Мне следовало быть более обдуманной, иначе ничем хорошим это не закончится. Из-за этого я пообещала себе в дальнейшем не допускать ошибок.